Константин Чит, ТХ-4, озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции и напитка Изониум. Утро началось со гигиенической процедуры. Намочив кусок ваты в растворе перекиси водорода, и тщательнейшим образом протер жировые складки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 Краска на одном из гибов облупилась. Судя по всему, коробку открывали и закрывали довольно часто. Б/ушный, озвучил я очевидное. Ты на упаковку не смотри, смотри браслет новый. Если сможешь найти на нем хоть одну царапину, я тебе его в половину цены отдам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 Такие же безразмерные шорты длиной чуть ниже колена нивелировали чужое внимание к моим тумбообразным конечностям. Одетый на запястье браслет смотрелся олиповатым пятном и невольно привлекал внимание.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 Константин Чит ТХ-4 Часть 2 Озвучено проводником При поддержке спонсоров Пересадочной станции И напитка Изониум зониум. Проходи, раздевайся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 Проходя мимо турников, я невольно покосился на спортивные снаряды и поморщился. Сначала в школе, теперь и в институте урок физкультуры был самым дискомфортным для меня предметом. Испытав иррациональную злость за доставшееся от рождения тела, я подошел к перекладине и решительно подпрыгнул вверх. Ухватиться пальцами за железную трубу получилось первого раза, но это оказалось моим единственным достижением. 10 секунд, в течение которых я висел на перекладине, полностью лишили мои руки силы. Более того, на внутренней стороне ладони выступил пот, пальцы заскользили, и я не смог удержаться, едва не упав на землю». «Жирный, ты что там делал? Турник, что ли, ломал, а?» Из припаркованной у тротуара семерки «Жигулей» раздались сдавленные смешки. Пара парней, сидящих в салоне авто, курила, выпуская в приоткрытые окна густые клубы дыма. Отвечать что-либо не имело смысла, так что я лишь махнул рукой, двинувшись к своему подъезду. Дома все было по-старому. Интерфейс так и не закончившийся установки «Офис» продолжал светиться на экране компьютера. Кнув мышкой в иконку пустого окна лицензионного соглашения, я направился на кухню. Урчавший всю дорогу до дома живот напоминал о пропущенном времени обеда. Занявшись разогреванием супа, куриных котлет и овощей, Я параллельно думал о том, что сказать Никиф Никифычу по поводу утраты браслета. Поглощение обеда помогло немного абстрагироваться от проблемы, и решение пришло в голову само собой. Выслушав мой сбивчивый монолог, раздался возмущенный голос телефонной трубки. Ну, Никифор Никифорович, ну кто знал-то? По новой начал я оправдываться. 12 тысяч принесешь. Это себестоимость. Я тебе в работать не забираюсь. Поняв, что ничего путного от меня больше не услышит, мужчина повесил трубку. Ну, хоть не 20, произнес я, кладя телефон на стол. До следующего воскресенья оставалось еще 4 дня. Времени, чтобы обдумать правдоподобные детали мнимого нападения на меня таджиками, было более чем достаточно. Говорить Никиф Никифочу, что я нашел способ активации браслета, а также то, что вес моего тела уменьшился на целых 2 килограмма всего за один день, мне очень и очень не хотелось. Более того, я хотел убедиться, что все закончилось, для чего следовало дождаться завтрашнего утра и встать на весы. Дерьмо! Разглядывая показания весов, я невольно почесал рукой короткостриженный затылок. Мое тело скинуло еще 2 килограмма, и это при том, что браслета на моей руке больше не было. Бросив взгляд на запястье, я в который раз подумал о странностях, связанных с полностью зажившими царапинами. Что-то тревожное, находящееся еще лишь на уровне подсознания, нагнетало обстановку и нервировало. Звонок мобильного телефона, прозвучавший в тишине квартиры, заставил вздрогнуть. Привет! Взяв телефон, произнес я. Голос девушки звенел радостью и нетерпением. Я же сказал, что больше не приду. Не понимая, чего ей надо, нахмурился я. У меня получилось, ты понимаешь, у меня все получилось, тебе необходимо за мной встретиться. Не слыша меня, тараторила Ольга. Что, что у тебя получилось? Мысли о проблемах стремительно материализовались. Выдала она и прервала связь. «Дерьмо!» Как и пять минут до этого, произнес я ругательство в полный голос. Сегодня в коридорах роддома было многолюдно и шумно. Снующие туда-сюда беременные женщины и работницы в белых халатах посматривали на мою грузную фигуру с раздражением и неприязнью. Впрочем, возвышаясь над всеми почти на целую голову, я осмотрел поверх, не встречаясь ни с кем взглядом. «Так, пошли со мной!» Стоило мне заглянуть в лабораторию, как сидевшая до этого за микроскопом девушка подскочила с места и устремилась на выход. «Давай, давай, я с Мартой Павловной уже договорилась!» Названный по имени и отчеству оказалась женщина в годах. Я бы даже сказал, сильно в годах, так как брюжать подобно кастрюле с плохо прилаженной крышкой могут только очень пожилые люди. Впрочем, терзать мой слух у женщины долго не получилось. Оказавшись внутри капсулы, по-другому данное сооружение назвать было трудно. Я оказался в полной тишине». «Юра, слышишь меня?» раздался слегка искаженный электронной техникой голос. «Это я, Ольга». В течение минуты оставшаяся снаружи девушка ответила на мои невысказанные вопросы, обрисовав вкратце то, где я очутился. Оказалось, что капсулообразным сооружением является барокамера для роженец. Единственная, кстати, на весь город. Упомянутый вскользь фразы про выравнивание давления в чреве беременной женщины и окружающей среды показалось Ольге достаточным, чтобы пояснить назначение данного агрегата. Впрочем, она явно торопилась и не собиралась заниматься моим просвещением по данному вопросу. «Значит так, все, что тебе нужно, это потерпеть немного, пока я не возьму функции при различных параметрах давления». Напоследок услышал я, после чего на меня навалилась тяжесть, а уши заложила. Сколько длилась экзекуция, я точно не определил, но не менее четверти часа точно. Раясь из баракамеры, я чувствовал себя довольно паршиво. Глаза от чего-то чесались, а слух так и не появился. В дополнение ко всему, участки кожи, подвергающиеся прокалыванию, нещадно чесались. В отличие от прошлых раз, когда у меня брали пункцию, иглы баракамеры оказались куда толще и тупее. Неожиданно услышал я «Хоть я и повернулся лицом к разговаривающим, услышать дальше, что думают женщине друг от други, не смог. Слух как неожиданно появился, так же неожиданно и пропал. Читать по губам я никогда не умел, а эмоциональные жесты, сопровождающие диалог молодой и старой женщины, были малоинформативными». Постояв пару минут, я дождался, пока меня взяли за рукав и отбуксировали из ставшего неприветливым кабинета назад в лабораторию. Зайдя вслед за мной, Оля жестом предложила присесть на кушетку, тогда как сама уселась за один из компьютеров. Что она там делала, мне не было видно, но судя по тому, как девушка хмурилась, полученные результаты ей не очень нравились». Слабость, испытываемая после баракамеры, сошла, вернувшийся слух также не мог не радовать. Понаблюдав еще какое-то время за Ольгой, я подавил себе желание немедленно уйти. Что бы она обо мне не думала, ответы на вопросы за сегодняшнее издевательство над собой я явно заслужил. «Ольга, я тебя слушаю», – произнес я и, не дождавшись реакции, повысил голос. «Ольга, ты сказала, что надо поговорить, и, судя по всему, это тебе надо, а не мне!» «Да, да, секундочку!» Не отрывая взгляда от монитора, кивнула она. Вместо обещанной секундочки прошло еще минут 10, по истечению которых я решил на все плюнуть. Встать с кушетки и дойти до выхода из лаборатории мне никто не помешал. Однако стоило взяться за ручку двери, как произнесенные в спину слова заставили остановиться. «Юра, помнишь, я тебе говорила, что использую генматериал для проверки результатов математических моделей?» «Услышал я. Взятая вчера у тебя пункция дала положительный результат на введенный мной препарат. Я решила, что все получилось. Но сегодня, взяв новые образцы, я вижу тот же самый результат». «Но ведь я еще не воздействовала на твои ткани!» Я как стоял, так и замер на месте. По отдельности, произносимые девчачьим голосом слова были понятны, но в составе предложения они утрачивали смысл. я встретился взглядом с повернувшейся ко мне девушкой. «Какой результат? Что значит тот же самый результат?» Мое сознание пребывало в замешательстве, так что уточняющий вопрос прозвучал неуверенно. Правильно истолковав мое состояние, Ольга встала со своего места и переместила меня назад на кушетку. Я не сопротивлялся, дожидаясь, пока она соберется с мыслями и ответит на заданный вопрос. Девушка не торопилась, также присев рядом, она помедлила, набираясь решимости. «То есть, как у джедаев, да? Медиахлорианы, значит, да? Ты что, дура? Кино пересмотрелось!» После того, как Оля все же высказалась, слух вспылил я. Впрочем, единственной реакцией на повышение моего голоса стали ее ускорившиеся попытки дать сбивчивые объяснения. Чем дольше я ее слушал, тем больше испытывал желание немедленно уйти». «Но я пересилил самого себя и остался на месте, так как было не похоже, что девушка шутит». «Ты пойми, на нашей планете такое количество всевозможных форм жизни, что изучить все виды не сможет никто и никогда!» Продолжала увещевать Ольга. «Даже в мире насекомых каждый год находят неизвестные ранее образцы. Так стоит ли удивляться, что в микробиологии данный показатель в сотни раз выше?» «Выводи немедленно это из моего организма!» Безапелляционно заявил я. «Не могу!» Отрицательно качнув головой, отказалась она. «Почему это?» Не ожидая такой категоричности, я даже опешил. «Я не знаю, как это попало к тебе в организм, и не уверена, как с этим бороться!» Пояснила свою позицию Ольга, после чего неуверенно улыбнулась. Но тебе не надо от них избавляться! Вчерашние тесты показали просто невероятные результаты!» «Какие еще результаты?» Чуть ли не гаркнул я. Хлорианы! Они работают!» Став еще сильнее улыбаться, заявила она. «Так, давай сразу договоримся, это никакие не Хлорианы. Беря себя в руки, я смог справиться с голосом и начать говорить нормальным тоном. «Новым бактериям дает название их первооткрыватель, да?» «Вот и придумай для этого нормальное название!» «Мидихлорианы!» Окончательно развеселилась Ольга. «Эх, какая девушка!» Мысленно отметил я то, насколько привлекательнее стала ее внешность во время смеха. «Тогда уж пусть будут хламидии!» Кивнул я, тоже решив пошутить. «Не, с этим тебе к венерологу!» Подержав шутку, Оля вновь рассмеялась. «Имевшееся ранее между нами напряжение после взаимного смеха прошло, оставив вполне доброжелательный настрой». Попросив Олю подробно рассказать о проделанных ею вчера тестах, я задумался, после чего наконец-то смог сформировать витающую в голове мысль. «То есть эти микроорганизмы живут в крови и расщепляют жировые клетки?» – уточнил я. «Не только! ТХ-4 воздействует на любую органику!» – поправила она меня и, видя мое недоумение, пояснила. «Я дала им название ТХ-4 по номеру тестового прогона!» «Ясно!» – кивнул я и задал следующий корявый вопрос, испытывая сложность из-за незнания специфической терминологии. «А что является отходами производства этих хатых микробов?» «Могу только предположить», – пожала плечами Оля. «И каковы твои предположения?» – чуть поднажал я. «Популяция!» – перестав улыбаться нехотя, произнесла Ольга. «Популяция – это размножение?» «Надеюсь, что неправильно ее понял, – обеспокоился я». «Да!» – подтвердила она и продолжила. «Один из базовых принципов любых микроорганизмов – это размножение, и я не думаю, что это x 4 исключение исправил». «Так это что же? Через какое-то время во мне этого будет столько, что от тела ничего не останется?» Стараясь не паниковать, выдавил я из себя. «Нет, ты тут не утрируй!» Оля вновь улыбнулась. «Еще один постулат, который ты не мог знать, но он есть, гласит что при достижении критической массы микроорганизмы перестают размножаться. Критической? От одного слова «критической» мое воображение дорисовало более чем неприглядную картину, шевелящегося нечто по всему объему моего тела. Критической называют величину, после которой происходит ослабление носителя. Оценив мой затравленный взгляд, Ольга вздохнула и перешла на более понятный язык. Как только пищи станет недостаточно для размножения, часть микроорганизмов умрет, выравнивая баланс между численностью колоний и пополнением доступной энергии. Решив, что под пополнением энергии девушка подразумевает процесс потребления человеком белков, жиров и углеводов, я не стал переспрашивать и уточнять. Кстати, что значит умирают при достижении критической массы? Превращаются в маленькие трупики, что ли? Никогда ранее не интересуясь жизнью микроорганизмов, меня впервые заинтересовал вопрос о том, как они выводятся из организма. Нет, конечно. Ольга вновь улыбнулась, оценив мою шутку. Переходящие в латентное состояние микроорганизмы становятся обычной органикой. Те клетки тела, рядом с которыми оказались в момент так называемой «смерти» микроорганизмы, получают выделившуюся энергию и полностью поглощают ее. На этом основаны принципы восстановления поврежденных тканей. Человеческий организмы сам умеет регенерировать, но с такой помощью это происходит в несколько сотен раз быстрее. Представив себе, как умирающие микроорганизмы вспихивают маленькими сверхновыми и поглощаются здоровыми тканями, в результате чего происходит восстановление пораженных участков тела, я невольно восхитился достигнутыми успехами в медицине. Попытавшись припомнить, попадалось ли мне что-нибудь из данной в области в сети или по телевизору, я не смог вспомнить ни одного упоминания по этому поводу. А что этим наиболее успешно лечат? Решив не сознаваться в слабой эрудированности по данному вопросу, завуалированно спросил я. Из разъяснений Ольги я узнал, что данный принцип был открыт еще в начале нашего века. Впрочем, революции данное открытие не сделало, так как различные микроорганизмы достигали своей критической массы в телах разных людей по-разному, и, что более важно, переходили в состояние латентности зачастую совсем не там, где требовался процесс регенерации тканей. Образец штамма, позволивший свое время обосновать данное научное заявление, был выкуплен и запатентован в единоличное пользование некой швейцарской клиникой. Микроорганизмы, чистоту колоний которой, вот уже который десяток лет поддерживают своей лаборатории владельцы, успешно используют для лечения раковых опухолей головного мозга. А зачем нужно было использовать барокамеру? Ты же раньше и без нее справлялась. «Вспомнив сегодняшнюю экзекуцию, я постарался отвлечься от мыслей об обнаруженных во мне микробах и том, что они делают внутри моего тела. Создавая напряжение в слоях жировых тканей различной интенсивности, я добивалась ускорения процесса деления низших форм на клеточном уровне, как по выдала Ольга. К сожалению, полученные пункции никак не отличаются друг от друга». «То есть я зря терпел? Не смог сдержать ее своей язвительности. «Ну, извини!» — на мои слова девушка слегка обиделась. В этот момент дверь в помещение лаборатории распахнулась, и какая-то тетка стремительно вошла внутрь. Заметив мою персону, она чуть не споткнулась, после чего запахнула полы своего белого халата». «Никифорова, ты совсем, что ли?» Она с возмущением громогласно выдала длиннющую фразу о нравах современной молодежи. «Я позвоню!» Смущенный от услышанного свой адрес, Ольга вытолкнула меня в коридор. Оглушенный и слегка растерянный, я помялся под дверью, после чего решил идти домой. В конце концов, девушка ничем мне не могла помочь. И как избавиться от найденных ею в моем теле микроорганизмов, еще предстояло придумать. Идти до дому было от силы минут 40 быстрым шагом. Затянувшие все небо облака скрыли летнее солнце. Температура воздуха была более чем комфортной, и я снизил шаг, осознавая, что спешить мне некуда. Терев правую ладонью запястья левой руки, я опять вспомнила о заживших в течение часа царапинах. По всему получалось, что эти «Тейкс-4», как назвала их Оля, не только уменьшили мой вес, но и восстановили эпидермис. «Стоп! Я же начал худеть, когда активировал китайский браслет!» Собрав кучу все факты, до меня дошло, что виновником проникновения в мое тело колонии микробов может являться только гаджет. Продолжая размышлять, я пришел к выводу, что каким-то образом браслет запускал в тело носителя данный штамм, после чего контролировал процесс размножения. Только вот в моем случае это уже не имело значения. Так как я мало того, что незаконно активировал гаджет, так и еще и избавился от устройства, лишив себя возможности контролировать микроорганизмы. Интересно, как китайцам удалось вывести этот штамм? А еще, как микроорганизмы могли находиться в браслете? Он ведь из металла. И этот медицинский центр, управляющий устройствами через сигнал Wi-Fi. Размышления о скрывшихся возможностях гаджета – вполне соответствовали уровню технологии «Нитинол» и получению энергии за разность температур внешней и внутренней поверхности браслета. Параллельно с этим я мечтал о том, как вскоре похудею, при этом не особо напрягаясь. Оставалось, правда, неясным, как остановить процесс размножения микроорганизмов, так как аппаратного метода воздействия на штамм у меня не было. Надеется на то, что момент набора критической массы совпадет с моментом, когда я похудею до ожидаемого значения, от чего-то не приходилось. Впрочем, у меня еще было время на то, чтобы во всем разобраться, имея 200 кг массы. До желаемых 140 оставалось еще целых 60 кг. По 2 кг в день того 30 дней. Оптимистично прикинул я Позвонившая на мобильник бабушка застала момент моего хорошего настроения И я проболтал с ней всю дорогу до дома Прикольно иметь двух бабушек Убирая в карман трубку, в который раз порадовался я Подкидывающие на жизнь бабули полностью покрывали мои текущие расходы Родители, правда, это не приветствовали, считая, что оставив неоднокомнатную квартиру, после того, как сами переехали в трешку, свой долг перед сыном они полностью исполнили. Пришедшая смс проинформировала о пополнении моего счета. «Завтра следовало зайти в банк и снять тысяч пятнадцать». 12, как ни крути, придется вернуть Никиф Никифычу, но оставшихся рублей хватит на то, чтобы сходить в магазин и пополнить запасы холодильника. Привет, не занят, мы так и не договорились. Голос, позвонивший ближе к вечеру Ольги, звенел от нетерпения: Да, валяясь на диване, я нехотя посмотрел через окно, на едва начавшее темнеть к вечеру небо. Давай в Девушка взяла инициативу в свои руки. Ну хорошо, а где именно? Нехотя согласился я с кряхтением принимая сидячую позу. Пересечение космонавтов и через полчаса!» объяснила Оля перед тем, как разорвать соединение. Охху! Ох, ох. По привычке появившейся у меня за время жизни в одиночестве, вслух выдохнул я. На улице оказалось многолюдно, складывалось ощущение, что все те, кто работал днем, вечером решили выйти прогуляться. Лавируя между прохожих, я невольно торопился, до назначенного с девушкой срока оставалось не так уж и много времени. «А чё это я?» Поймав себя на том, что разве что не бегу, мысленно возмутился я. «Это ей надо, вот пусть и ждет!» После этого вечернее движение по тротуарам города стало доставлять мне куда большее удовольствие. Совсем расслабившись и слившись толпой, я, кажется, даже понял, что именно забыли на улице все те люди, что встретились мне за сегодняшний вечер. «Я смотрю, тебе не очень-то и надо!» Скрестив руки на груди, недовольно произнесла Оля. «Я этого и не скрывал». Усаживаясь напротив нее за столик, кивнул я в знак приветствия и согласия. «Может мне уйти?» Еще раз попыталась надавить на меня девушка. «Иди!» Взяв в руки ламинированное меню, я принялся его изучать. Ознакомившись с ассортиментом и ценами, я обернулся в поисках официанта. Невзрачная девчушка тут же подошла к нашему столику, доставая на ходу блокнот и ручку. «Сливочное мороженое. Три шарика». Решив устроить сегодня себе праздник, заказал я. «А мне?» – передумавшая уходить подала голос Ольга. «У меня денег нет». Перебила ее я, решив сразу расставить все по своим местам. «Сливочное мороженое», – повторила мой заказ официантка и, не дождавшись возражений, отошла в сторону кухни. Ольга вновь скрестила руки на груди, всем своим видом показывая свое ко мне отношение. Мне было на это абсолютно пофигу. Повернувшись к окну, я смотрел на проезжающие по дороге машины и идущих по тротуару людей. «Что, так и будешь сидеть?» – не выдержала она. «Зачем тогда вообще пришел?» Сказать мне на ее слова было нечего. Вернее, я мог бы сказать, что действительно думаю, но после этого Оля точно бы встала и ушла. Глянув еще раз на девушку, я почувствовал, что мне оказывается приятно с ней сидеть за одним столиком. Продолжив прислушиваться к себе, я понял, что не хочу остаться один. Как по заказу появилась официантка, неся на подносе заказ мороженым. «Держи, это тебе!» Пододвинув вазочку Кольги, я тяжело вздохнул для большей достоверности. «Я же толстый, мне мороженое нельзя, а денег и вправду немного. Решил сам заказать, чтобы не оказаться потом неплатежеспособным». «Ты, наверное, не часто с девушками в кафе ходишь?» Помолчав какое-то время, утвердительно спросила Оля. «Ты первая девушка, с которой я в кафе тет-а-тет -тет сижу». «Вообще первое! Ни в школе, ни в институте, ни разу как-то так!» Пожав плечами, я вновь отвернулся к окну, выходящего на тротуар и проезжую часть дороги. Ответа на свои слова я не дождался. Ольга молча встала и ушла. Я не стал поворачиваться и смотреть ей в спину. Настроение стремительно начало портиться, и я почти собрался уходить, как она неожиданно вернулась. «Вот!» Продемонстрировав вторую ложку, за которой, судя по всему, и ходила, девушка улыбнулась. «Давай напополам мороженое съедим! Теперь тебе можно! Я это как врач говорю!» Несмотря на то, что я старался не сильно зачерпывать, мороженое закончилось на удивление быстро. За последний кусочек мы даже устроили небольшое сражение ложками на дне вазочки. Впрочем, победа девушки была ожидаема. При этом мы оба испытали удовлетворение от подобного результата. «Спрашивай!» Явно подобрев и став более благодушной, предложила Ольга. «Как именно ты вычислила этих микробов?» Задал я оставшийся неозвученным с предыдущей встречи вопрос. «Сама же говоришь, что в организме человека их миллионы!» «Я микробиолог. Взятый у тебя генматериал позволил провести несколько измерений» и, не дождавшись очевидного для нее вопроса, объяснила более подробно. «Математическая модель. Помнишь, я говорила? Достаточно ввести 42 параметра для достоверной работы расчетного модуля и по стабилизировавшимся коэффициентам вычислить классификационные и домы». Сделав вид, что мне все понятно, я кивнул и улыбнулся. Неожиданно наше общение прервала официантка, принеся счет. Я слегка растерялся, так как не собирался так рано покидать кафе. Заметившее мое замешательство, Оля улыбнулась и пояснила настойчивость местного персонала. «Я попросил рассчитать. Поедем лучше пройдемся. Такая погода!» Озвучила она свою позицию. «Давай!» – согласился я, мысленно скривившись так как длительные пешие прогулки стояли на втором месте после бега в списке моих самых нелюбимых занятий. Заплатив, я встал из-за стола. Ольга уже была на пути к выходу из кафе, тактично оставив меня одного. Официантка, которая до этого посматривала на меня с плохо скрываемым презрением, получила подтверждение своему обо мне мнению, не получив на чай. «Оль!» После того, как мы минут пять молча прошли по вечернему тротуару, я наконец-то придумал тему для разговора. А ты где училась? В мединституте, а потом год проходила интернатуру при кафедре микробиологии. Не слишком обрадовавшись вопросу, тем не менее ответила девушка. По специальности не получилось устроиться? Предположил я, так как сейчас девушка работала лаборанткой в роддоме. «Почему ты так решил?» Вяло удивилась она. «Я сейчас как раз по профилю работаю, и исследую анализы на предмет микроорганизмов». «Странно». Решив расшевелить девушку, я постарался сбить ее с мысли. «Ты же не толстая». «Ты это к чему?» Слегка притормозив, Оля посмотрела в мою сторону. «Ну ты же ищешь лекарство для толстых», улыбнулся я. «А, это...» Улыбнувшись в ответ, она наконец-то расслабилась. Рассказав о том, что ее планы в исследованиях не ограничиваются толстыми людьми, Оля добавила, что работать с жировыми тканями легче всего из-за их доступности. Узнав, что это всего лишь первый этап в ее жизненном плане, я похвалил девушку, обозвав Наполеоном в юбке. Получив дружеский тычок, я не стал распускать руки, так как не знал, как она на это отреагирует. Продолжив прогулку, Ольга рассказала несколько забавных историй из периода своей студенческой жизни. Я не остался в долгу и тоже как мог поддерживал разговор. Через полчаса мы оказались на трамвайном кольце. Пройти мимо имеющейся здесь остановки общественного транспорта я не смог. «Посидим?» – с отдышкой предложил я. «Давай!» – согласилась Ольга, после чего уселась со мной рядом. И что теперь? Не желая нарушать идиллию вечера, тем не менее спросил я. «Не знаю?» – прозвучал ответ. «Ты о чем?» – уточнил я. «А ты?» – последовал ответ. Посмотрев друг на друга, мы улыбнулись, после чего вновь уставились на темнеющее небо. Затянувшееся молчание меня нисколько не тяготило. Стоял летний вечер, рядом со мной сидела симпатичная девушка. И у меня было хорошее настроение. «Слушай, а ты сам-то что по этому поводу думаешь?» Спустя пару минут молчания Оля задала провокационный вопрос. «Откуда в твоем теле могли появиться эти микроорганизмы <звук> выдавил я из себя, после чего ухватился за предложенный девушкой еще в лаборатории вариант. Я на той неделе в деревеньку ездил к бабке одной. А! вспомнив повязку на моей руке Ольга все же уточнила. Когда наговор делал? Ну да, соврав малости, дальше врать было легче. Бабка мне еще какой-то горький отвар давала. На карте покажи, где она живет. Девушка суетливо полезла в свою сумочку за смартфоном. «Нет». Как можно тверже отказался я. «Почему?» Замерев, Оля с удивлением повернулась в мою сторону. «Как видишь, бабкин наговор помог, я худею». Стараясь быть логичным, неспешно ответил я. «Значит, и в остальном к ее словам и предупреждениям стоит относиться серьезно». «Предупреждениям?» Вычленив главное слово, она выразительно вздернула брови вверх. Сказала, что к ней приходят только те, кто сами ее находят. Водить нельзя, иначе худо будет. Совсем забравшись, кое-как отговорился я. «Ну ты же по-любому через интернет искал?» Не став настаивать, Оля включила передачу данных и принялась увлеченно тыкать пальцем в экран. В наступивших сумерках экран телефона освещал ее лицо мертвенным светом. Переведя свой взгляд на крыши домов, я отметил проступившие на небе звезды. К ночи стало прохладно. Глядя еще раз на Ольгу, отметил короткий подол и тонкую ткань, надетого на девушку платья. «Пойдем, поздно уже, я от тебя провожу», – предложил я. «Не надо, меня довезут!» Не отрывая взглядом от экрана, отказалась она. «Кто?» «Не понял я». «А? Да так!» Сообразив, что сболтнула лишнее, Оля выпрямилась, отложив телефон. «Кто довезет?» Я продолжил не понимать. «Юра, ты хороший парень!» Положив свою ладонь на мое колено, сказала она и выдавила дежурную улыбку. Посмотрев по сторонам, я заметил белую «Тойоту», припаркованную метрах в ста от остановки. Пока мы гуляли, я ни разу не обратил внимания на эту машину. Стоило девушке встать и махнуть рукой, как у автомобиля включились фары и заработал мотор. Расмотреть, кто сидел за рулем, никак не получалось. Но даже если это был не ее парень, а отец, подобного я не ожидал и находился в подавленном состоянии. Габаритные огни, отъехавшие от остановки Toyota болезненно резанули по глазам. Посидев какое-то время в одиночестве, я достал мобильник и раскрыл сетевое приложение поиска. Введя запрос на имя Никифорова Ольга, я получил более 30 тысяч ссылок. Полистав список, я передумал заниматься выяснением вопроса, кто такая и чем живет только что уехавшая девушка, отложив все вопросы на завтра. Дорога до дому заняла почти 2 часа. Устав и вымотавшись, я пренебрег вечерним оционом гигиенических процедур, пообещав себе с утра сделать это особенно качественно. Завалившись спать, я сразу же провалился в сон, на утро не вспомнив ни одного сновидения. Константин Чит. ТХ-4. Часть 3 Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции и напитка Изониум. Еще 2 кило. Оценив уменьшение собственного веса за прошедший день, Я уверился в предположении Ольги о том, что микроорганизмы продолжают размножаться, поглощая жировые ткани. Одевшись и пройдя на кухню, я бубнил себе под нос ругательства, подыскивая наиболее зачетные эпитеты в адрес Никиф Никифыча. Впрочем, если бы не моя личная заинтересованность в данном вопросе, что я вполне мог бы и не привлекать Коляна для активации браслета. Хрен с ним. В конце концов махнул я на старого торгаша рукой. Вспомнив о том, что еще вчера хотел посмотреть в сети, кто такая Никифорова Ольга, я раскрыл поисковое приложение на экране телефона. Отсортировав результат, в первую очередь я ткнул по ссылке соцсетей. Пару раз промахнувшись, я наконец-то нашел страницу Instagram своей знакомой. Пролистав фото, обильно выложенные девушкой, я задержался на свадебных снимках. Судя по дате, Ольга была замужем уже пару лет, и внешний вид ее мужа вызывал во мне лишь раздражение. Крепкий, короткостриженный, кажется немного ниже невесты, парень смотрел в объектив фотокамеры с уверенным прищуром в глазах. Отложив телефон в сторону, я уставился в потолок. То, что я узнал фамилию девушки всего лишь накануне, спустя каких-то полгода с нашей первой встречи, никак не оправдывало моего бездействия. «Предпочитая мечтать, я не сделал ничего для того, чтобы узнать, кто она и чем живет. Судя по фото, выложенному в соцсети, жила Ольга хорошо, и такому парню, как я, рядом с ней не было места. Понимая, что надо отвлечься, иначе так можно проваляться целый день, находясь в иррациональной хандре, я прислушался к себе». Никуда идти не хотелось, и взгляд сам с собой уткнулся в системный блок компьютера. Недолго думая, я встал с дивана и уселся в жалобно скрипнувшее кресло. Свежеустановленный Windows почти не глючил. Достав из ящика стола коробку с дисками, я задумался, какую из игр установить. Deadshot! Сделав свой выбор, я вставил в послушно выскользнувший из недр системного блока дисковод слегка обшарпанный диск. Играя в эту игру еще в школе, я давно прошел все уровни. Переигрывая позже наиболее аркадные сюжеты в финале, я пользовался сохраненными сейв-файлами. Теперь же, чтобы дойти вновь до финала, мне требовалось пройти всю игру заново. От предстоящего действа настроение стремительно улучшилось, и я придвинул клавиатуру с мышкой поближе к себе. На следующее утро мое удивление не знало границ. Встав на весы, я обнаружил свой вчерашний вес с точностью до 100 грамм. Не зная, что и думать, я направился на кухню, занявшись приготовлением завтрака. Попытка понять, что это значит и как теперь быть, ни к чему не привела. Так ни до чего и не додумавшись после завтрака, я снова завалился на диван, отдыхая после еды. За вчерашний день я полностью прошел старый шутер, завалив финального босса где-то в первом часу ночи. Впрочем, дисков с любимыми играми оставалось еще много, а недавно отформатированный жесткий диск не имел ни одного старого сейф-файла. «Ты похудел, что ли?» После очередной лекции о пользе здорового питания я подошел к прилавку Никиф Никифыча. От переживаний разве что. Криво улыбнулся я, протягивая мужчине тысячные бумажки. «Ясно». Приняв деньги и пересчитав, он повел рукой вдоль прилавка. «Выбирай». «Нет, спасибо. Не сегодня». Отрицательно качнув головой, я отошел в сторону. Торговец не стал меня останавливать, а я не горел желанием общаться. Детали надуманного нападения на рынке я так и не придумал. Так что, опасаясь палиться на мелочах, я решил свести к минимуму свое общение с Никиф Никифочем. «Можно вообще было деньги не отдавать!» Запоздало сообразил я, покидая здание Дворца культуры. «Все равно больше протеиновые коктейли пить не хочу, да и на лекции ходить надоело!» Стоило мне принять входящий звонок, как Ольга тут же перешла к делу. «Нам надо еще раз встретиться, прийти в роддом, как обычно». «Нет», – отказался я. «Что, нет? Почему? Ты обиделся, да?» По-своему поняла меня девушка, после чего помолчала в трубку и как-то не смело продолжила. «Ну я с Галиком со школы знакома, мы-то всегда были вместе». «Вот дура-то!» Мысленно охарактеризовал я ее реакцию на свои слова. «Хочешь, я тебя с ним познакомлю. Подтверждая полученный секунду назад диагноз, она продолжила нести чушь в телефонную трубку. Ничего мне не надо, просто забудь этот номер. Прервал я ее и нажал кнопку отбоя. Убранный в шорты телефон еще пару раз повибрировал, сигнализируя о попытках до меня дозвониться. Я даже не стал смотреть, кто меня беспокоит, аргументированно решив, что это Оля, не пожелавшая понять с первого раза, что я не хочу с ней разговаривать. Часы показывали начало второго. За сегодня еще надо было сходить в магазин и вынести мусор. Решив действовать в обратном порядке, я зашел домой, после чего сходил на помойку. Урчащий живот не понимал моего к нему отношения. По воскресеньям я издавна пропускал дневной прием пищи, впрочем, компенсируя возражение двойной порции на ужин. За последние дни мой вес, если и менялся, то на незначительную величину. И это было бы нормально, так как я целыми днями просиживал за компьютером, играя в старые игры». Но, в отличие от прошлых лет, сейчас в моем организме жили микроорганизмы, названные Ольгой с легкой руки ТХ4. И почему я перестал худеть? Может быть, критическая масса уже набрана? Пришедшая в голову мысль вызвала странный эффект. Я неожиданно расслабился и заулыбался. Прислушиваясь к себе и попытавшись проанализировать свое состояние, мне стало понятно, что все эти дни я подспудно боялся того, что мое тело сожрут изнутри невидимые глазу паразиты, и от этого я рано или поздно умру. «Миди хлорианы, мать их туды!» Вспомнив лаборантку, я широко и открыто улыбнулся. На следующий день меня ждал институт. Лето незаметно закончилось, и первый день осени, как всегда, наступил незаметно. Вспомнив, что обещал зайти в гости к обеим бабушкам, я посвятил целый день поддерживанию хороших отношений с ближайшими родственниками. «Да что такое-то, а?» – возмутился я, встав утром на весы. Уверившись накануне в том, что действие штамма ТХ4 сошло на нет, я неожиданно получил опровержение собственным доводом. Более того, поглощая вчера целый день пироги и булочки в гостях вначале у одной бабушки, а затем и у второй, я невольно ожидал увеличения своего веса, но никак не снижения наставшие уже пугающими 2 килограмма. Присев на диван, я задумался, пытаясь постичь логику происходящего. С утра в не до конца проснувшийся мозг ничего толкового не приходило. Посидев на месте с четверть часа, я лишь напрасно потратил время вместо того, чтобы позавтракать. Спохватившись, я глянул на часы, после чего поспешно начал одеваться – Несмотря на то, что я учился уже на третьем курсе института, опаздывать на лекцию, по крайней мере первую лекцию в учебном году, было нежелательно. Юр, привет! Поздоровался со мной Саня. Пожав протянутую ладонь, я занял соседнее с товарищем место, пихнув пакет с тетрадками себе под ноги. В аудитории уже собралась большая половина с нашего потока, состоящего в основном из девушек. До начала занятия оставалось минут 10, которые мы плодотворно потратили с Аней, обмениваясь впечатлениями о проведенном лете. «О, Кинг-Конг вернулся!» Стоило мне склониться над купленным в буфете сэндвичем, как над духом раздался раздражающий голос. Мелкий и противный, а главное шустрый, мельников с параллельного потока, принялся за старое, доставая меня тупыми шутками. Изобразив двоечку, а потом и тройной удар куда-то в область моего живота, он отскочил назад, после чего победно воздел руку вверх. Я все это время продолжал оставаться неподвижным, так как был весьма озадачен случившимся. Что там говорил Мельников, мне было особо неинтересно. Писклявый голос обтекал, не достигая слуха. Для окружающих мое поведение ничем не отличалось от обычного, так как я и раньше реагировал схожим образом на все подобные выходки». Не имея возможности ни поймать, ни перехватить Юркова доставалу, мне оставалось лишь пялиться на него, дожидаясь, пока ему надоест кривляться. Раздался как будто через вату голос Мельникова. И еще раз посмотрев на движущиеся в районе моего живота кулачки дурачащегося парня... Я осознал, что мне все это не показалось и более чем реально. И год, и два года назад для моего восприятия движения мелкого сливались в смазанную картинку. Сегодня же все было по-другому. Стоило Мельникову ускориться, как для меня его движения замедлялись, становясь похожими на кадры замедленной съемки». Села до меня очередная фраза. Бум! Словно что-то лопнуло во мне, совпадая по времени с движениями правой рукой. Выставив раскрытую ладонь вперед и откнул мелкого в грудь, в результате чего Мельников отлетел на несколько метров, упав на задницу. Слегка растерявшись и от того, что попал, и от того, что решился ударить, Я вернулся к надкусанному сэндвичу. В кафе, если до этого кто и не смотрел в нашу сторону, то после падения Мельникова внимание всех студентов оказалось приковано к моей персоне. Ты, блядь, чё? Охуел? Охуел? Продолжая сидеть на заднице, Мельников не мог поверить случившееся. Сам охуел. Заебал уже. Буркнул я с набитым ртом. «Ну все, пиздец тебе!», пиздец тебе. Пиздец тебе. Пиздец. Вставая, мелкий отряхнул свои штаны и буквально выбежал из кафешки. Сидевший со мной за столом Саня как-то неуверенно качнул головой, после чего решил высказаться. «Юр, ты, конечно, прав, но, блин, он же теперь тебе жизни не даст!» Понизив голос, произнес он. Подняв глаза на парня, я впервые задумался о том, кем я выгляжу в его глазах. Разыгравшееся воображение нарисовало неприглядную картину. Уж то-что, а сам я никогда не занимался самообманом и трезво оценивал отношения окружающих к своей персоне. Попробовав встать на место Сани, я представил себе, что у меня есть вот такой товарищ, как я сам. При первом же приближении я понял, что сам я ни за что не стал бы водиться с толстым, неуклюжим, порой неприятно пахнущим и потеющим типом. Более того, Саня был единственным, кто садился со мной рядом. Все остальные, учащиеся на потоке, при первой же возможности старались отодвинуться от меня подальше. «Он что, из жалости, что ли?» Чуть не вспылив, я отвел глаза, чтобы скрыть охватившие меня эмоции. «Да ладно тебе, не переживай!» Решив, что я рефлексирую по поводу случившегося, Саня протянул руку, дотронувшись до моего плеча. «Прорвемся?» «Прорвусь!» Поправил я парня, видя, что он не понял, разъяснил. «Тебе лучше в это дело не лезть!» «Как скажешь!» Поджав губы, парень еще немного посидел, после чего встал и вышел из кафе. «Давай-давай, вали!» Возвращаясь к недоеденному сэндвичу, поднос самому себе произнес я. Оставшиеся на сегодня пары я просидел в одиночестве. Лекции тянулись медленно и скучно. Судя по перешептыванию за моей спиной, случившееся в кафе обсуждалось между сокурсниками. Впрочем, ко мне с расспросами никто не подошел и не заговорил, что более чем наглядно демонстрировало ко мне отношения окружающих. Выйдя из здания института, я нарочно направился через сквер к дальней остановке. Идя вдоль деревьев, за которой располагалась парковка для имеющих машины преподавателей и студентов, я посматривал по сторонам. Мой расчет оказался верен, Мельников был здесь, оттираясь в компании заехавших за ним дружков. Подвижный, или скорее дерганный, парень постоянно крутил башкой из стороны в сторону, успевая все подмечать. Мою грузную фигуру он срисовал еще в самом начале сквера и, судя по всему, успел поделиться своей обидой с друзьями. Эй, жирный, тормозни! тормозни, тормозни. Отойдя от припаркованной машины, двое парней двинулись в мою сторону. Я остановился, оглядевшись по сторонам. От главного входа института мое местонахождение хорошо просматривалось, и я сделал пару шагов вперед, сходя с тротуара и скрываясь от посторонних взглядов за стволами деревьев. Незнакомые парни чуть сбавили ход, уверившись, что я не собираюсь бежать. «Даже если бы и захотел, не убегу», — с недовольством подумал я. «Значит, так, жирный. Ты нашего друга ударил за это компенсация. Каждый день будешь отдавать по тысяче рублей!» Озвучил один из них мирное решение проблемы. «Если денег не принесешь, будешь получать пизды каждый день!» Второй парень не заставил себя ждать. «Нахуй оба пошли!» «Равнодушно, — сказал я». Стоявший чуть подаль Мельников чуть не подавился, до этого ухмыляясь своей гнусавой улыбочкой. «За грубый штраф увеличивается!» Шагнув ко мне почти синхронно произнесли парни. За то время, что прошло с момента стычки с Мельниковым и до окончания уроков, я так и не пришел к однозначному выводу, что же в кафе со мной случилось. Действуя скорее интуитивно, чем осознанно, я пошел на обострение неизбежного конфликта, желая все прояснить. Стоило одному из парней ускориться, пробивая правый в мое солнечное сплетение, как восприятие вновь изменилось, позволяя оценить происходящее. Достиг моего слуха размазанный звук. Несмотря на то, что я все видел, полностью вернуться от кулака у меня никак не получалось. Но успев напрячь брюшной пресс и чуть-чуть подпрыгнув, я минимизировал последствия пропущенного удара. Приземляясь назад, я махнул по широкой дуге рукой, ухитрившись попасть ладонью по плечу парня сверху вниз. Присевший на одно колено от подобного прикосновения, он скорчил странную гримасу. Растянулся выдыхаемый вторым парнем звук. Оценив выставленную им вперед ногу, я легнул пяткой в область колена, сбивая чужую стойку. На этом противостояние, в общем-то, закончилось. Я согнулся, кулак парня все-таки достал меня, и я пытался вдохнуть. Тот, что слева держался за дерево, подогнув ногу, а тот, что справа, осторожно ощупывал плечо и морщился. Неожиданно раздалось сзади, и я ощутил удар в район спины. Мельников, о котором я почти забыл, с разбегу пнул меня ногой. Но парень явно не учел разницы в массе наших тел и сейчас лежал на траве, откинутый собственной неуклюжестью. Двинувшись к нему, я прикидывал, как бы лучше пнуть, чтобы запомнил. Раздавшийся со стороны парковки лязгающий звук металла отвлек меня от этого намерения. Еще один парень, остававшийся у машины и не принимавший участие в воспитательных мерах, стоял сейчас на краю бордюра. Его начищенные ботинки на тонкой подошве не предполагали прогулки по траве. Переведя внимание на предмет, находящийся в его руках, я без труда опознал огнестрельное оружие. «Э, как там тебя? Иди сюда, разговор есть!» Чуть дернув стволом, он убедился, что я все понял, и сунул пистолет куда-то в район левой подмышки. Кабура скрытого ношения. У нас в институте я его ни разу не видел. Бля. Двинувшись следом, я мысленно пытался прокачать ситуацию. Дойдя до машины, двери которой оставались настеж раскрыты, Парень уселся боком на водительском сиденье, оставив ноги в ботинках на асфальте. Я не знал, что ему от меня нужно и тормознул в метрах в трех, понимая, что от пули вернуться я не смогу ни на какой дистанции. Парень тем временем не спешил говорить, повернувшись вместо этого в ту сторону, откуда мы пришли. Последовав его примеру, я стал свидетелем того, как пара парней, поддерживая друг друга, идет к нам. Судя по тому, как один из них не решался ступать на подогнутую ногу, мой пинок оказался более чем травматичным. Второй парень, помогавший ему идти, при этом сам постоянно кривился, удерживая ладонь свободной руки на своем плече. «Ну и куда вы такие со мной поедете?» Дождавшись, пока оба подойдут достаточно близко, сидевший в машине парень недовольно скривился. «Мне сегодняшнюю встречу без убытков не отменить. Кто компенсировать будет, а?» «Этот путик компенсирует!» Кивнув в мою сторону головой, подал голос одноногий. «Ты меня еще поучи!» Отдернул его главный в этой компании, после чего наконец-то посмотрел на меня. Я тем временем, чтобы не встречаться с чужим взглядом, заценивал машину. Черное БМВ, похожее профилем на акулу. Кузов играл под лучами солнца навощенными гранями. Салон, который хорошо было видно через открытые нараспашку двери, также внушал. Кожа и дерево, никакого пластика и дешевых металлических нашлепок. «Тебя как звать-то?» Насмотревшись на мое тело, спросил оружный. «Юра?» Не видя причин скрывать, представился я. «А меня, Андрей?» Кивнув, назвался он, после чего продолжил. «Съездишь со мной в одно место, надо будет молча постоять, ну а если что, то помахать руками и ногами». «Я не умею», честно признался я. «Видел, что не умеешь, но говорить об этом кому бы то ни было не обязательно!» Ухмыльнулся Андрей, после чего, став серьезным, добавил «Задача телохранителя — закрыть своим телом охраняемый объект. Тело у тебя большое, реакция есть. Успеешь прикрыть меня, если что-то пойдет не так, то считай, до конца жизни будешь обеспечен». Я задумался над сделанным предложением. Мне, даже при самых удачных раскладах, выпутаться из сегодняшней истории без потерь никак не получалось. Более того, предоставляемый шанс давал возможность не только свести на нет негатив от нанесения увечий двоим подручным Андрея, но и на призрачную перспективу налаживания более тесного контакта. Ну как, согласен? Устав ждать ответа, поторопил меня парень. На переднем сиденье не поеду, тесно. Кивнув на салон машины, поставил я свое условие. «Да!» Продемонстрировав отбеленные ровные зубы, засмеялся Андрей. На парковке мы не задержались. Крикнув Мельникова, парень отдал ему приказание вызвать такси и доставить покалеченных в травмпункт. Двоим парням он предложил сознаться в том, что они подрались друг с другом, но только в том случае, если прицепится кто-нибудь из полиции. Сам Андрей уселся за руль, предоставив мне возможность расположиться сзади. Модель авто была представительского класса. Так что, сидя в одиночестве, я испытывал настоящий комфорт. Манера вождения у взявшего меня с собой парня была, как и у всех владельцев BMW, агрессивной. Выжимая из мощного мотора максимум даже на коротких отрезках дороги, Машина двигалась в режиме «броска кобры». Через полчаса мы оказались перед торговым центром, с левой стороны которого имелась многоуровневая парковка. Крутанув руль, Андрей перестроился через две полосы в правый ряд и нырнул к автоматическому шлагбауму. Заезд по спирали на несколько уровней вверх вызвал у меня легкое подташнивание. Когда машина оказалась на верхней площадке и пошла прямо, мне все еще казалось, что нас заносит. Вестибулярка шалит. Отметил я вскрывшуюся у себя неустойчивость к резким перемещениям в пространстве. Дальний угол, куда свернул сидевший за рулем парень, почти пустовал. Единственное авто, стоявшее с ярко горящими фарами, принадлежало, судя по всему, приехавшим навстречу с Андреем парням. Их было четверо. Бритый, видимо главный, сидел на капоте машины. Еще трое стояли по сторонам. «Да, не комплект у нас». Оценив расклад сил, мысленно скривился я. Дождавшись, пока мы выйдем и пройдем половину расстояния между машинами, ожидающая сторона пришла в движение. Судя по выражению лиц, между устроившими здесь встречу парнями не было дружбы, от слова совсем. Вначале неприязненный а потом и откровенно насмешливые взгляды, бросаемые в мою сторону, не способствовали успешности диалога. Я и сам хорошо представлял себе, как выгляжу со стороны. Я откровенно не понимал, зачем Андрей решился навстречу, сопровождающим в виде моего тела. «Пошли отсюда!» Окончательно убедившись, что договориться не удастся, Андрей развернулся спиной к ухмыляющемуся оппоненту и двинулся прочь. Я, стоя все это время за его правым плечом, довернул корпус на полоборота, отступая чуть назад и смещаясь в бок, чтобы пропустить парня мимо себя. Уже почти отвернувшись от продолжавших неподвижно стоять четверых парней, Я боковым зрением уловил некое движение. Как и в кафе, а позже и на парковке, восприятие ускорилось, замедляя бег времени. Маленький кусочек жвачки ярко-зеленого цвета летел точно в спину Андрея. В течение всех переговоров Брит изживал жвачку и, судя по всему, плюнул ее, выражая свое к нам отношение. Я и до этого понимал, что из сей затеи с переговорами ничего путного не получилось. Но получив оскорбление в присутствии подчиненного, Андрей со стопроцентной вероятностью решит не иметь со мной больше никаких дел. А может и пристрелит по-тихому, потом, через пару недель. Пришел в голову один из вариантов наиболее вероятного развития событий будущего. Пока все эти мысли проносились у меня в голове, тело действовало на пределе имеющихся возможностей. Правая рука вытянулась вперед, идя на перехват комочку зеленой жвачки. Левая рука в это время нырнула под полу распахнутого пиджака Андрея, туда, где висела кобура. Ухватив зеленый комочек, я размашисто повел рукой вправо, заводя конечность себе за спину. Ладонь левой руки, успешно завладев рукоятью пистолета, устремилась наружу, в то время как ноги сами шагнули вперед. Спустя еще мгновение, до доворотом корпуса, я полностью заслонил своей тушей Андрея, для верности прижав его к своей спине, заведенной назад правой рукой. «Хоп!» Громко выдохнул я, заставив всех замереть. Вороненный ствол зажатого в моей руке оружия смотрел точно в лоб, еще не осознавшему, что произошло оппоненту. Трое его подручных только-только потянулись к карманам своих курток, впрочем, тут же замерев, услышав мой оклик. Андрей, оказавшийся прижатым спиной, к моей спине напрягся. Парень мог сейчас все испортить, начав вырываться и выяснять, что произошло. Раскрыв правую ладонь, на которой все еще находился кусочек зеленой жвачки, я понадеялся, что он обратит на нее внимание. Спустя долгое мгновение я почувствовал, как Андрей забирает жвачку с моей ладони, после чего отстраняет мою руку, высвобождаясь. Бритоголовый вместе со своими шестерками продолжал оставаться на месте, неотрывно наблюдая за направленным в его сторону оружием. Вышедший из-за моей спины Андрей оказался в поле их зрения, переключив на себя все внимание. Двинувшись к оппоненту, парень качнул рукой, приказывая убрать ствол. Опуская слегка затекшую конечность вниз, я как можно незаметнее выдохнул, стоявший колом в груди воздух. Напряжение последних секунд давало о себе знать, но, несмотря на это, я чувствовал себя вполне нормально. «Это твое!» Подойдя к оппоненту, Андрей прилепил жвачку к лацкану его кожаной куртки, после чего добавил. «И не лезь больше на цветочную улицу! Ты только что мне уступил!» «Твой меня чуть не пострелил!» Непонятно, с чего пожаловался Бритоголовый. Полу обернувшись в мою сторону, Андрей посмотрел на зажатое в моей руке оружие и заметил то, о чем я даже не вспомнил. «Юра, ты че пистолет с предохранителя-то не снял?» С легкой укоризной в голосе спросил он. «Если б снял, пришлось бы стрелять!» Постаравшись добавить небрежности в голос, ответил я, «Че попосту туда-сюда щелкать?» Сказанного оказалось достаточно, чтобы оппонент завял. А Андрей, выждав паузу и не дождавшись возражений, развернулся и пошел к машине. Я пристроился за его спиной, невольно ожидая, что в мою спину вполне могут прозвучать выстрелы. Но все обошлось благополучно. Усевшись на заднее сиденье, я прикрыл за собой дверь. Умное авто само защелкнуло замок, перед этим дотянув дверь в штатное положение». В тишине парковки звук заведенного мотора, видимо, отразился от бетонных стен. Но, сидя в салоне представительского класса, я не услышал никаких посторонних звуков. Выезжал с парковки Андрей не в пример медленнее, чем заезжал. Видимо, все произошедшее не прошло для него бесследно. Что думал по поводу случившегося сам парень, я никак не мог понять. Поэтому сидел тихо, невольно изводя себя от неизвестности. «Ты вправду стал бы стрелять?» Выехав на дорогу и перестроившись в средний ряд, нарушил тишину Андрей. «Я не умею!» — открестился я, после чего добавил. «И вообще я правша, а пистолет в левой руке был». Вначале тихо, потом громче парень просмеялся почти целую минуту. Судя по всему, я не сильно накосячил со своей самодеятельностью, так как Андрей не злился и меня попустило. Стоило расслабиться, как под подмышками тут же вспотело, а спина прилипла к кожаной спинке сиденья. «Ладно, куплю тебе пиво». Успокоившись, Андрей обозначил свое ко мне отношение. Э, ну...» Промямлил я, и, встретившись в зеркале заднего вида с вопросительным взглядом управляющего машиной парня, выговорил то, что меня беспокоило. «Лучше, наверное, химчистку салона. Я тут вспотел немного». Бросив взгляд через правое плечо на заднее сиденье, он заметил валяющийся рядом со мной пистолет. «Ствол верни!» – хмыкнул он. Через пару кварталов машина свернула в тихий дворик и остановилась у одного из подъездов. На тройной сигнал клаксона отреагировал звонок мобильного телефона. Андрей принял вызов, попеняв кому-то, что он опять вынужден ждать. «За бабой, что ли, заехали?» Испытывая дискомфорт от влажной одежды, я старался отвлечься посторонними мыслями. Моя догадка оказалась верна. Приятная во всех отношениях, и в профиле, и сзади, и спереди... Девушка впорхнула на пассажирское сиденье и уселась рядом с водителем. «Ой, а ты кто?» Одарив своего принца затяжным поцелуем, дева повернулась назад и заметила мое присутствие. «Юра?» С трудом отведя взгляд от глубокого декольте, я тяжело вздохнул, представившись. «Винни-Пых!» Не согласилась со мной дева и засмеялась в собственной шутке. «Быть тебе теперь Винни-Пыхом!» Подержал ее Андрей с улыбкой, трогаясь с места. Через четверть часа мы припарковались на стоянке у какого-то ночного клуба. Судя по тому, что с парковки имелся отдельный вход, ставить машины здесь разрешалось немногим. Кивнув охране на входе, Андрей прошел вперед, удерживая привезенную собой диву за талию. Я двигался строго за спиной парня, стараясь не отставать более чем на метр-полтора. «Винни-Пых, не маяч, падай туда!» После того, как Андрей выбрал столик и сел на полукруглый диван, дива поспешила присесть рядом с ним, попутно отдав мне приказание. Встретившись взглядом с парнем, я получил согласный кивок после чего присел с другой стороны дивана, сохраняя между нами максимальное расстояние. Заметив мои маневры, Андрей улыбнулся каким-то мыслям, после чего поманил к себе рукой, склоняясь со своей стороны над столиком. «Ешь, пей, на сегодня все!» – пояснил он. Если у меня будут проблемы, то это проблема владельца этого заведения. Он отвечает за все, в том числе и за безопасность гостей. Откинувшись после этого назад, парень притянул к себе пискнувшую диву и попытался игриво укусить ее мочку уха. Отведя взгляд, я начал осматриваться, оценивая помещение клуба. Танцпол располагался по центру зала. Стоящие вокруг столики расходились веером, оставляя достаточно места, чтобы не сталкиваться в проходе под выпившим людям. По периметру помещения шел балкон. Сквозь ажурное ограждение хорошо было видно сидящих за столиками посетителей. Развешенные под потолком элементы светотехники и лазерной графики в такт грохочущей музыке окрашивали клуб сюрреалистическими красками. Предметы интерьера и люди настолько быстро появлялись и пропадали из области моего обзора, что обновленное восприятие вновь перешло в режим форсажа. Буквально через 5 минут голова начала сильно болеть. Такого количества информации, не подлежащей логическому прогнозу и оценке, оказалось чрезмерно для моего разума. Как отключить так понравившиеся мне умения в принудительном порядке, я не знал. Следовало что-то предпринять, но из-за все усилившейся и усилившейся головной боли сосредоточиться никак не получалось. Поведя вокруг себя затравленным взглядом, я зацепился за светлое пятно. К удаче общая какафония цвета не могла пробиться сквозь идущий откуда-то снизу белый луч. Танцующая в восходящем потоке фотонов девушка имела более чем зрелые формы. Сосредоточившись на качелеобразных движениях ее обнаженной груди, я с удовлетворением почувствовал уменьшение болезненных ощущений под собственной черепной коробкой. Продолжая смотреть на плавные всполох ее тела, мне удалось вернуть себе нормальное восприятие. Более того, голова перестала раскалываться, и в нее начали поступать другие сигналы, напрямую связанные с почти обнаженной девушкой. Раскрыв глаза, я узнал потолок собственной квартиры. Посторонний звук, видимо и разбудивший меня поздним утром, раздался откуда-то из-за двери в ванную комнату. Привстав с дивана, я обвел комнату взглядом, оценивая разбросанные кругом вещи. Висящий на спинке стула лифчик привлек мое особое внимание. Размер чашечки мог вполне послужить головным убором для десятилетнего школьника. Закончив выводить очередной куплет популярной песенки, женский голос наконец-то стих. Бля... Не так громко, но куда более прочувствование, чем безголосая незнакомка, прокомментировал я собственное отношение к сегодняшнему утру. Когда за так и не оставшейся безымянной девушкой я закрыл дверь, часы показывали начало 11. -го. «Стриптизерша, а именно она оказалась в моей квартире, не слишком умело скрывала свое ко мне брезгливое отношение». Последняя фраза, брошенная ею перед тем, как уйти, «вопрошала меня на предмет порошочка для красивой и обаятельной». Буркнув, что «не употребляю и не храню», я окончательно утратил в ее глазах интерес. «Ну, теперь хоть понятно, что со мной она поехала, будучи под кайфом. Проходя на кухню и ставя чайник, мысленно объяснил я сам себе произошедшее. Не иначе, как тут из работников клуба специально заботится о том, чтобы все клиенты оставались довольны посещением. Вот и подсуетились. Впрочем, несмотря на негатив к употребляющим наркотики людям», Я не мог не признать, что проведенное в клубе, а потом и у себя дома время, мне понравилось. То, каким методом это удалось достичь, меня не сильно волновало. В конце концов, никто не вспоминает остающийся от коров навоз, когда пьют молоко или едят сыр. В институт пришлось все-таки идти. Третьей и четвертой парой в расписании сегодня стояли профильные предметы. На мое появление никто не обратил внимания. Многие студенты позволяли себе пропускать лекции по уважительной или беззонной причине. Выйдя после занятий на улицу, я свернул сквер. Среди стоящих на стоянке машин черное БМВ было не видно. Мысленно обругав себя за бесплодные надежды, лелеемые в мыслях по поводу Андрея, я развернулся и пошел назад. До ближайшей остановки было 5 минут ходу. «Но «Ну, долго тупить будем!» На подъехавшей к остановке грязно-белый микроавтобус я не обратил никакого внимания. Пока из кабины водителя меня не окликнул знакомый голос. «А, привет!» Разглядев за рулем авто вчерашнего парня, того, которому досталось по плечу, сказал я в знак приветствия «Садись давай!» Кивнув на соседнее с собой место, он потянулся к пассажирской двери, открывая ее изнутри кабины. В микроавтобусе было тесно. Кое-как, устроив свои ноги под торпедой, я посмотрел на парня, выруливающего на проезжую часть. «Витя!» Отняв руку от баранки, он протянул ее мне для рукопожатия. «Юра!» Пожав сухую ладонь, представился я. «Винни-Пых!» «Знаю!» Вернув руку на оплетенный синий изолентый руль, назвавшийся вити прибавил газу. «Куда едем?» Решив не обращать внимания на кличку, поинтересовался я. «Увидишь!» Ответил парень, видимо, решив не вдаваться в подробности. «Кстати, ты это... Извини за вчерашнее». Еще с утра я решил по возможности извиниться перед парнями с оказией, хоть и считал себя правым. «Да?» Явно удивившись, парень покосился на меня, после чего кивнул. «Да?» Мысленно в рифму добавил я. «И пошел ты на...» Ехали мы почти 40 минут. Хриплая магнитола пыталась издавать музыку. Свернув на очередную улочку, Витёк сбросил скорость, явно выбирая место, где лучше припарковаться. Его выбор пал на свободный пятачок перед одним из жилых домов, первый этаж которого имел несколько переоборудованных магазинчики из жилых квартир-помещений. «Нам сюда!» Заглушив двигатель, он первым покинул кабинку авто. «И что здесь?» Потратив куда больше времени, чем парень, я вылез на тротуар, прихлопнув за собой дверь кабины. «Твоя точка!» Махнув рукой на вывеску одного из магазинов, он нехотя пояснил. «Андрей ее тебе отдал, будешь со склада привозить сюда товар». С владельцем все договорено, деньги за реализацию 50 на 50. Объемы поначалу небольшие, в багажник легковушки спокойно все влезет. Не спеша что-либо говорить, я еще раз посмотрел на магазин. Впрочем, магазином это можно было назвать «с большой натяжкой». Однокомнатная квартира на первом этаже, к балкону которой со стороны улицы имелась приваренная железная лестница с хлипкими даже на вид перилами. Окна жилплощади были наглухо заклеены баннерами, словно секонд-хенд и конфискат перемежались с цифрами стоимости имеющегося в наличии товара. Переведя взгляд на угол здания, я рассмотрел табличку с названием улицы и номером дома. «Цветочная улица, бля...» Догадка заставила мысленно скривиться. Судя по всему, на вчерашней стрелке между Андреем и Бритоголовым решалось, кто будет завозить сюда товар. Припомнив, как я чуть не начал стрельбу на парковке во время переговоров, мне стало не по себе». Зная заранее о чем идет разговор, я вёл бы себя совсем по-другому. Но, ничего не поняв из полунамеков в словах беседующих сторон, я понапридумывал себе всякого и показал себя явным неадекватом. Знаешь, ведь мне это не интересно, скажи Андрею, что мне не надо. Повернувшись к парню, отказался я. «Ты серьезно? Уверен? В месяц до сотни длинных с точки поднять можно?» Решив убедиться, что я понимаю, от чего отказываюсь, Витек вяло попытался меня образумить. «Не, не, точно тебе говорю, это не мое». Для большей убедительности я выставил руки перед собой, делая отрицающие жесты. «Ну тогда ладно?» Явно повеселев, парень задумался, после чего предложил. «Давай я тебя, что ли, назад до дома подвезу!» По дороге Витек болтал не умолкая, разительно отличаясь от себя прежнего. Я внимательно его слушал, мысленно собирая пазл об их бизнесе. Со слов парня получалось, что папа Андрея работает в структуре, занимающейся реализацией конфискованных товаров. В результате работы государственного аппарата на складах завидным постоянством появлялись товары из третьих стран, возимые в Россию без документов. Но вместо того, чтобы пройти одобренную законом процедуру уничтожения, Конфискат поступал на реализацию, принося определенному кругу лиц постоянный доход. Спасибо, что подвез. Покинув кабину микроавтобуса, поблагодарил я парня. Да не за что. С честными глазами Витек вернул мне улыбку. Ты это, передай Андрею, что если надо будет рядом постоять, то я завсегда согласен. Решив закинуть удочку на будущее, вернул я обдуманную за время поездки фразу «Ты спортзал сначала походи, может тогда и возьмет!» Не удержавшись, показал свое истинное ко мне отношение парень «Окей, похожу!» Я не стал грубить, сообразив, что он, вероятнее всего, не в курсе, как именно проходила вчерашняя стрелка и чем все закончилось. На часах было почти 6, я и не заметил, как пролетел весь день и наступил вечер. Оказавшись дома, я уселся на диван, наконец-то получив возможность упорядочить все, что со мной произошло за последние два дня. Мысленно перебирая в голове события, я искал закономерности и логику и с логикой и закономерностями имелся напряг. Глаза, до этого бесцельно шарившие по комнате, неожиданно задержались на компьютерной мышке. Вернее, не на ней самой, а на столешнице. Участок стола, тот самый, по которому и лозила мышь во время игр, оказался истерт настолько, что некогда лакированная поверхность больше не блестела. «Да ладно!» – не веря самому себе, произнес я вслух. Но сколько бы я ни отворачивался от стоящего на столе компьютера, мысль о причастности игр к изменению моего мировосприятия никак не шла из головы. Более того, чем дольше я об этом думал, тем больше находил подтверждение обоснованности данной теории. Дело было в том, что за оставшиеся до начала учебного года дни я прошел все шутеры, что хранились в моей коллекции. Поначалу я тратил по одному дню на одну игру. Позже я стал проходить по две игры, а в последние дни августа и по три игры за один день. Думая, что все мои успехи связаны с тем, что я когда-то уже играл в эти игры, Я не придавал этому никакого значения. Протертый до дерева стол наглядно свидетельствовал о том, что компьютерная мышь испытывала нешуточные нагрузки в последние дни лета. Видимо, я настолько увлекался сюжетами игр, что компьютерная мышь, ставшая невольным звеном между мной и компьютерными играми, стерла весь лак, по которому ею елозили. Припомнив слова Ольги о принципах жизни микроорганизмов, можно было предположить, что в те дни, когда я худел на пару килограммов, колония размножалась, поглощая жировые клетки и увеличивала свою популяцию. В другие дни, когда снижение веса не наблюдалось, представители штамма переходили в латентное состояние, отдавая свою энергию на формирование новых тканей. Если я был прав, то, испытывая те или иные нагрузки, я провоцировал микроорганизмы на модификацию органов, задействованных в работе моего тела. Прикинув, какие перспективы передо мной открываются, я аж присвистнул, после чего развалился на диване с улыбкой на пол лица. «То-то я по Витькиному плечу сумел попасть!» Похоже, не только глаза, но и рука прокачалась. Пришедший на память эпизод драки в сквере рядом с парковкой удачно вписывался в выстроенную мной гипотезу. Впрочем, заурчавший живот не дал долго разлеживаться, пришлось вставать и идти на кухню готовить ужин. Привычные действия по превращению сырых продуктов в съедобные не мешали продолжать думать и мечтать. Так что, поужинав, я вернулся в комнату и уселся за учебники. Как бы и что другие люди не думали о моей внешности, сам я для себя давным-давно определил простую истину. «Красота и здоровье – все это не навсегда». Единственное, что остается с человеком до самой старости – это его ум. И чем он острее и гибче в молодости, тем более преклонных лет удастся достичь, не впав ни в маразм, ни в скудоумие. Утреннее взвешивание на весах преподнесло неприятный результат.